Глава пятьдесят Воскрешение Хэтти Стар. Беренис Флеминг на деньги Каупервуда вела жизнь веселую и беспечную, немало не задумываясь над своим будущим. Каупервуд был щедр. Беренис молода, снисходительно великодушным тоном, сказал он как-то раз миссис Картер, когда речь зашла о судьбе ее дочери это редкий изысканный цветок, так пусть себе цветет, не зная печали. Потом она сделает хорошую партию и возместит вам все расходы, а вы — мне. Сейчас же нужно, чтобы она ни в чем не знала отказа, и он подписывал чеки с видом садовода-любителя, выращивающего чудесную орхидею. Миссис Картер, со своей стороны смотрела на дочь как на редкостное произведение искусства, как на будущую царицу нью-йоркских салонов. Она готова была душу прозакладывать дьяволу, лишь бы хорошо устроить ее судьбу. Но для того, чтобы жить на широкую ногу, нужны были деньги, и миссис Картер отдалась на милость Каупервуда, сознательно закрывая глаза на то, что ставит этим и себя, и своих близких в чрезвычайно двусмысленное положение. «О, как вы добры!» Не раз говорила она Каупервуду, и взор ее увлажнялся слезами благодарности. «Я никогда не думала, что на свете могут быть такие люди, как вы. Но, Беви «Эстет всегда останется эстетом», — прервал ее Каупервуд. «А я принадлежу к этой довольно редкой породе. Я не хочу, чтобы заботы коснулись создания столь совершенного, как ваша дочь. Ей суждено большое будущее». Заметив в свете Беренис новое лицо лейтенанта Брексмора, миссис Картер повела себя совсем неосмотрительно. Она стала надоедать дочери беспрестанными упоминаниями о нем, пытаясь снискать ее доверие. Спору нет, на Брексмора стоило обратить внимание. Отпрыск старинной семьи, занимавшей прекрасное положение в обществе, качество ценное в глазах Беренис, он был молод, статен, красив, неглуп, и даже начитан, в меру весел и в меру меланхоличен, превосходно танцевал и отличался прекрасными манерами. Беренис встретилась с ним на балу, и молодой офицер в красивой морской форме, танцевавший с отменной легкостью, с первого взгляда произвел на нее впечатление. — Вы прекрасно танцуете, — сказала ему Беренис. — Можно подумать, что у вас балы сменяются балами покуда корабль носится по волнам океана. — И даже когда он идет ко дну, — шутливо ответил лейтенант, — шторм иной раз доходит ведь и до десяти баллов. Разве вы не знаете? — О, какой ужасный каламбур! — воскликнул Беренис. — Хуже быть не может. — Вовсе нет. — Я могу придумать и похуже. Но... — Ну! «Только не в моем присутствии», — возразила она, — «я все равно не стану слушать». И они продолжали порхать, скользить и кружиться. После танцев он снова подошел к ней и сел рядом. Потом они гуляли при луне, и молодой моряк рассказывал Беренис о своей жизни на корабле, о своем доме в Южных Штатах, о друзьях и знакомых. Миссис Картер, которая уже заметила, что лейтенант весь вечер не отходит от Беренис, Наутро сказала дочери. «Мне понравился этот молодой моряк, Беви. Я знаю кое-кого из его родственников, они из Каролины. Его ждет большое наследство. Он из очень богатой семьи. Ты, кажется, произвела на него впечатление, детка». «Не знаю, может быть, по-видимому, да», небрежно ответила Беренис, слегка раздосадованная таким проявлением материнской заботы. Ей нравилось плыть по течению, наблюдая жизнь как бы сквозь легкую призрачную дымку, и манера ставить точки над «и» была ей не нутру. Впрочем, мне кажется, что он всецело поглощен своими кораблями и едва ли может всерьез интересоваться чем-нибудь другим. У него на уме одни только крейсеры. берени скорчила насмешливую гримаску. И миссис Картер рассмеялась. «Ах ты, плутовка! Нет мужчины, который бы не увлекся тобой. Так значит, нечего и надеяться, что лейтенант Брайксмор может тебе понравиться?» «Что за странный вопрос? Почему вы это спрашиваете, мама? Разве так необходимо, чтобы он мне понравился?» «Нет, нет, конечно, никакой необходимости в этом нет», — поспешил успокоить ее миссис Картер. Она помолчала, собираясь с духом, прежде чем выполнить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 Свежая, полная, белокурая, невозмутимо спокойная казалось, ожившим портретом работы какого-то фламандского мастера. В серебристо-сером шелковом капоте, причёсанной на старинный лад, она занималась рукоделием, держа на коленях соломенную корзиночку с образцами норвежских вышивок. «Бэйви», — сказала миссис Бэджер, — «вы помните Килмера Дьюэлма?»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 не особенно интересует вас?» Беренис улыбнулась. «Эту улыбку можно было истолковать как угодно. Вы помните Кларису Фолкнер, Бэви?» — спросила миссис Бэджер. Она вышла замуж за Ромулуса Гэрисона. Разумеется, помню. Где она теперь? Они сняли на зиму замок Бриэль в Арсе. Ромулус, конечно, глуповат, но у Клариссы ума достанет на двоих.